В «Авгике» на актерском факультете образовался огромный конкурс. Половина поступающих, как и я, ходила в гимнастерках. Несколько человек мне запомнились. Врезался в память голубоглазый моряк Тимченко. На экзамен он принес большие глянцевые фотографии. На одной он снялся с гранатой в руке, на другой с винтовкой, на третьей в тельняшке. В жизни он выглядел каким-то плакатным, открытый, крепко сбитый, белозубый блондин. Я не сомневался, что Тимченко примут. На мой взгляд, он просто просился на экран в роли героев-моряков. Первый отборочный тур прошел спокойно, а во время второго, после того, как я прочел стихи и прозу, меня подозвали к столу, за которым сидела комиссия. Я возглавлял режиссер Сергей Юткевич, он же набирал курс, и мне сказали, «Знаете, товарищ Никулин, у вас что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен». Скажем вам прямо, вас вряд ли будут снимать в кино, это мнение всей комиссии. Если вы действительно любите искусство, то советуем вам пойти в театральный институт, там еще принимают заявление. Вышел из института совершенно убитым. Сначала подумал, что меня не приняли потому, что я плохо выполнил этюд на память физических действий, когда меня попросили изобразить с воображаемыми предметами следующую сценку, написать письмо, запечатать его в конверт, наклеить марку, а затем опустить его в почтовый ящик. Дома, после долгого разглядывания себя в зеркале, я поверил словам членов комиссии, что действительно для кино я не гожусь. И Белозубова, голубоглазого блондина Тимченко, тоже не приняли. Узнав об этом, он последними словами ругал комиссию. Особенно негодовал на одного из экзаменаторов, который дал ему такое задание — «Актер должен быть внимательным и наблюдательным, вы согласны с этим? Вот представьте себе, что вы глухонемой, как вы попросите у меня молоток». Тимченко честно включился в роль глухонемого, что-то мучал, тыкал себя пальцем в грудь, а затем рукой, сжатый в кулак, делал движение, будто забивал гвоздь. «Прекрасно!» — ободрил его экзаменатор. «А теперь представьте, что вы слепой и попросите у меня ножницы». Для большей достоверности Тимченко закрыл глаза — Двумя пальцами начал воспроизводить движение ножниц и услышал. «Артист должен быть внимательным. Зачем вы двигаете пальцами и молчите? Вы же слепой. Вы же можете говорить. Вам проще сказать. Дайте, пожалуйста, мне ножницы». Но Тимченко, не унывал и вспомнив свои подвиги в морской пехоте, решил взять в гик штурму. Поэтому он предложил мне и еще нескольким из непоступивших пойти домой к известному артисту Василию Васильевичу Ванину, который в то время вел в авгийский курс. Мы с трудом разыскали адрес Ванина и пришли к нему на улицу Горького. В восемь утра позвонили в квартиру, нам никто не ответил. «Ничего», — сказал Тимченко, — «подождем, погуляем». Погуляли. Пришли через час, снова звоним. Открылась дверь, и на пороге перед нами стоит сам Ванин. «Здравствуйте», — обратился к нему Тимченко. «Вот мы к вам пришли, помогите нам». «Походите, ребята», — сказал Ванин, «Извините, что я в халате, но вы не стесняетесь». Прошли мы в комнату, сели на краешки стульев. Ванин спросил, что мы хотим. Емченко рассказал, что нас, группу ребят-фронтовиков, не приняли во ВГИК на актерской факультет. Несколько человек стоят внизу и тоже волнуются. Они просто постеснялись зайти, а вообще мы просим помочь. Внимательно выслушал нас Ванин, расспросил, где мы воевали, откуда приехали, и сказал... «Понимаете, ребята, если бы я набирал, то, конечно, вас принял, но курс-то не мой. Вот буду снова набирать курс, пожалуйста, приходите. Я вижу, вы, ребята, способные. Простите, что не могу угостить вас ничем, я еще и чайник не поставил». Вышли мы от Ванина в полной уверенности, что если бы он действительно набирал курс, то мы бы стали студентами. Он, как нам представлялось, взял бы телефонную трубку, позвонил в институт и сказал Запишите там Тимченко, Никулина и других, я их принимаю. Теперь-то мне понятно, что Ванин был просто добрый, хороший человек и не хотел нас огорчать. После встречи с Ваниным нам стало легче, и мы решили с Тимченко продолжать сдавать экзамены в другой институт. Много лет спустя на открытии кинофестиваля я встретил этого бывшего матроса, обвешенного фотоаппаратами. Он стал фотокорреспондентом. Хотя родители меня и успокаивали, я долго переживал. И чья способный, думал я, имел успех в армии. Муни Кулин, ты мировой, говорили мне часто однополчане после концерта, а на экзаменах не допустили и на третий тур».